Относясь с таким невыразимым благоговением ко всему, что касалось ее семейства, императрица была строга к одной себе. Она отстранялась от всего, что мы называем сладостью отдохновения. Одежды и мебели, способствующих расслаблению легких развлечений, всего этого для нее не существовало. С девяти часов утра начиналась ее ежедневная служба. К этому времени она уже была в полном туалете. Начинались доклады. Ни на минуту не смело опоздать ни один из ее секретарей. Вопросы рассматривались один за другим, мирно, неизменно. Их порядок не менялся ни в коем случае. Рассказывали, как событие необыкновенное, что 9 февраля 1816 года от нее не была получена одна из бумаг, накануне отправленных в ее канцелярию. Дело в том, что в этот день была свадьба великой княжны Анны Павловны, но эта бумага 10 февраля утром уже была подписана императрицей». Государыня в своем кабинете всегда сидела на соломенном плетеном стуле. Она держалась прямо, никогда не опираясь на его спинку. Даже на экзаменах в ее заведении, где она просиживала с девяти часов утра до трех часов пополудни, а иногда и дольше, для ее особы всегда ставили простой соломенный стул. Ее точность в делах не нарушалась ни в каком случае». В Екатерининском институте один из недавно назначенных учителей, чувствуя себя не совсем здоровым, позволил себе приехать в 9 часов с четвертью на экзамен, который должен был состояться в присутствии императрицы. Его встретили известием, что государыня изволит его ожидать четверть часа. Не желая привести в замешательство этого молодого человека, государыня не позволила экзаменовать по другому предмету, и, заметив его испуганный вид при входе в зал, с обыкновенной ласковостью спросила у него, почему он опоздал. Ободренный благосклонностью государыни, он все еще встревоженный мыслью о своем опоздании – Он робко отвечал, что перед отъездом из дома у него закружилась голова. Забота императрицы о подчиненном проявилась самым трогательным образом. Распросив его подробно о здоровье, она повелела ему начинать экзамен только после того, как его усадили на удобном стуле, чтобы он не утомился. Государыня, чувствуя, что каждый час она может делать что-нибудь полезное, чрезвычайно дорожила своим временем и никогда не тратила его на одни удовольствия. Даже часы, отведенные для прогулки, а также время между утренними занятиями и обедом, она проводила в обозрении своих заведений – Она следовала этому правилу и летом, когда жила за городом, и планировала свои прогулки таким образом, чтобы в это же время иметь возможность провести какой-нибудь осмотр. Ее вечера проходили в приятных беседах для всех». Все проходило без малейшего принуждения. Никто из наших лучших литераторов не был лишён счастья прочитать что-нибудь свое для государыни. Карамзин, Крылов, Жуковский и многие другие принимались ею как гости и как друзья. Не говоря о приближенных, ее драгоценным вниманием пользовались самые мелкие чиновники – Она лично знала каждого, кто был у нее на службе. И в доказательство этого я расскажу вам, милые слушатели, один из самых трогательных случаев. В 1826 году, отправившись в Москву, государыня вспомнила, что в Петербурге остался больным один из учителей в ее заведении – В Москве в это время шла подготовка к коронации, в это же время там родилась внучка императрицы, великая княжна Елизавета Михайловна, и тогда же в Белеве скончалась императрица Елизавета Алексеевна. И что же? К больному учителю явился один из докторов государыни и объявил, что он получил от нее приказ. Во-первых, узнать, кто его лечит. Во-вторых, узнать, как протекает болезнь. И в-третьих, еженедельно подавать ей рапорты о состоянии его здоровья. Неумилительно ли это трогающая душу забота царицы об одном из мелких чиновников её заведений, в то время, когда в ее сердце было столько тревоги о своих близких? Всем была известна привязанность государыни к воспитанницам ее заведений. Часто приезжала она из Павловска в город, чтобы навестить и порадовать букетом цветов какую-нибудь больную девушку, если узнавала, что это ее утешит и, может быть, облегчит страдания. В больницах она появлялась как ангел-утешитель. Она не только лично осматривала больных, но нередко даже присутствовала при проведении трудных и для многих невыносимых операций, только потому что больные соглашались на подобные операции при условии присутствия на них «государыни». Такое безрассудное желание страдальцев служит сильнейшим доказательством той беспредельной благосклонности, какую всегда проявляла к ним Государня. Ее благочестие было беспримерно. В продолжение Великого Поста она говела и на первой, и на последней неделе. Распространение религиозных мыслей и чувств она считала своей важнейшей обязанностью – Однажды, по окончании экзамена по истории русской словесности, она сказала учителю, «Я чрезвычайно довольна всем, что слышала, но мне показалось, что вы недостаточно подробно говорили о писателях духовных. Словом, нельзя представить ни одной сферы жизни, где бы не проявлялась ее высокая духовность». Теперь, милые слушатели, когда вы уже имеете хотя бы краткое, но насколько это возможно, полное представление о высоких достоинствах императрицы Марии Федоровны и о тех бесчисленных добрых делах, которые делала она для нашего Отечества, вернемся снова к 1797 году. «Вы помните, что ради большей полноты нашего рассказа о том, что было совершено императрицей на благотворительном поприще, мы нарушили хронологический порядок нашей истории и рассказали о событиях, произошедших с нею через несколько лет после того времени, до которого дошло наше первоначальное повествование?» Теперь мы возвращаемся во времена царствования императора Павла I к самой блистательной эпохе этого царствования.